Нака Юсаги. Становление героя щита. Том 20. Паралог. Лэйнь спасёт мир. "Значит, ты хочешь на время вернуться в свой мир Нафуми?" На спросила Кицуна. "Ага, я к ивноу. Стоит перестраховаться, особенно из-за сестры Сейн." Мы в экстренном порядке собрались в зале заседаний замка Ларка. "К чему такая срочность?" Дело в том, что накануне сестра Сейн внезапно проникла сюда, в святая святых своих врагов, и сказала вещи, которые требовали немедленного обсуждения. Мы узнали, что Сейн настолько суеверна, что многое скрывала даже от нас. Оказывается, она героиня шитья родом из разрушенного волного мира. По какой-то причине она постоянно пытается защищать меня, но и всей душой ненавидит сестру, которая присоединилась к нашим врагам. В последнее время пресловутая сестра постоянно подбрасывает нам неприятные испытания. Пока что мы уверены, давим врагов и, в принципе, можем позволить себе отпустить тебя. А высказалась Грас. Хотелось бы, конечно, подождать окончательной победы, но я прекрасно понял ход её мыслей. Грас полагает, что именно сейчас их мир должен обдницся, чтобы вторгнуться в страну злодеев и бросить вызов тем, кто стоит за волнами. Настало время истребить всех мерзавцев, которые только и делают, что ищут возможность установить свою власть. заполучив побольше священного и кланового оружия. Хотя, если так посмотреть, мы занимаемся тем же самым. Зато мы не пытаемся захватывать другие миры. А оружие помогает нам по своей воле, а не по принуждению. Кстати, именно враги перами начали использовать оружие в войнах между странами. Уверен, что ни Кидзуна, ни Граас, ни Ларк не хотели, чтобы священное и клановое оружие использовалось для таких глупостей. Они трудятся на благо людей, они вторгаются в параллельные миры ради своего удовольствия. «Конечно, было бы легче, окажись слова сестры сын ложью, но поскольку этого никто наверняка не знает, лучше сходите проверить». «Да, её не поймёшь». Задумчиво пробормотала Райна, складывая руки на груди. «Она житель параллельного мира, в который меня изначально призвали, и состоит в спецотряде, который подчиняется лично королеве Миларамарка. Как и я, она всей душой ненавидит суку, а Райна шпионила за ней, пока вчера вооружённый клановым гарпуном перерожденец представитель авангарда волны, не напал на логовом у дракона. Сука тоже участвовала в атаке, и Райна воспользовалась случаем, чтобы нанести ей смертельную рану, забрать звёздный кнут и триумфально влиться в ряды моих союзников. Наши враги пытались защититься от потери оружия при помощи специальных украшений, одной из них дали суке, но, однако, Райна подменила его, прежде чем приступить к делу. Меня и эту девушку обедняет желание замучить суку, а затем зверски убить. По-моему, я впервые нашёл себе единомышленницу. Да, Рафталия помогала мне с Сукой, но относилась к этому гораздо прохладней. Кстати, Рафталия называет Райна Руфтом номер два. Возвращаясь к Суке. Враги поделились с ней умением воскресать. Для этого нужно, чтобы уцелела душа, а она вчера как назло сумела от нас ускользнуть. Так что мы с Сукой наверняка ещё встретимся. «Что ты знаешь о ней?» Спросил я. «Рядкая болтунья». Но я сейчас вспоминаю и понимаю, что она умудрилась никогда не рассказывать о себе. По крайней мере, моих умений не хватило, чтобы хоть что-то о ней разузнать. Ясно. Вчера мы остановили перерожденцев во главе с обладателем кланового гарпуна и забрали не только гарпун, но и священный ярлык и звёздный кнут. Таким образом, у врагов из оружия мира Кедзуна остались только священный драгоценный камень, священное дробящее оружие и клановая лодка. Сложность в том, что всё это оружие у людей и сестры Сейн – которая заселила в замке страны обладателя клонового гарпуна. Кстати, её имя такое мерзкое, что я не хочу его произносить. И не надо. Она сама не представлялась, да и мне её имя знать не хочется. По-моему, это неправильно, заметила Рафталия, но я решил не обращать внимания. Не нужно нам её имя, клички хватает. Скажу сестра Сейн, и всем сразу понятно про кого речь. Но в то же время она очень заботливая. Я ненавидела её имя, «Но она нравилась мне как человек. Особенно на фоне других. У них там культ какой-то. Половина без ума влюблена в героев, половина замышляет что-то недоброе». Раздражённо продолжила Райна. «Видимо, всё как я и думал. В стане перерождёнцев обстановка как в гареме». «Прямо как у такта?» «Да. Можете считать это полным аналогом. Только в увеличенном масштабе. К сожалению, мне так и не повезло встретиться с их предводителем». Будучи шпионом, Райана не влилась в ряды прихвостней суки по-настоящему, поэтому её сведения немного неполны. Но если сопоставить их с гаремными структурами, которые выстроили вокруг себя Кьюа и Такт, ещё два представителя авангарда Волны, то всё становится более-менее понятно. Йомоги и Цугуми тоже ведь были надзирательницами. Вернее, руководителями гаремных баб, прямо как сука. Так что структура, видимо, и правда такая же, разве что размах другой». Поскольку мы собрались на следующий день после празднования Победы, среди участников были почти все союзники Китзуны, в том числе её друзья по былым приключениям, а они как раз обмениваются друг с другом информацией. Ямаги и Цугуми уже тоже, по сути, влились в их ряды. «Не хочется вспоминать те времена. Но да, мы догадываемся, как устроена их армия». «Что ж, Ямаги и Цугуми согласны со мной. Ямаги — особый случай». Потому что она вовсе не жертва промывки мозгов, спасённая после победы над Перерождёнцем, она всегда была недовольна методами Кё, но когда узнала правду и попыталась прикнуть его, то получила в ответ шквал негодования и разочаровалась в бывшем командире. А вот Цугуми присоединилась к нам после победы над подонком номер 2. Хотя не только. Кё превратил её в живое оружие и практически убил, но Кицунэ спасла её. Должно быть, это тоже внесло свой вклад. Но она начала замечать непорядочность подонка номер 2 уже после того, как подружилась с Китзоной. Сейчас её кругозор стал достаточно широким, чтобы она могла возражать тем, кто пытается добиваться своего со своими сомнительными методами. Тем временем её бывшие подруги присоединились к перерождёнцам, так что их пришлось казнить. Я так понял, сука, была в отряде, который испытывал придуманные врагами технологии. Да, ваше слово похоже на правду. Согласилась Райно. Мы всегда докладывали о результатах испытаний и стремились повысить боевую мощь армии. Видимо, они – некий аналог Рата из нашей деревни. Думаю, испытательный отряд не полагается на указания со стороны генералов-перерожденцев. По крайней мере, мы так и делаем. Я стараюсь не вмешиваться в исследования Рата, разрешаю ей разрабатывать что угодно и лишь иногда знакомлюсь с результатами. Но, надо сказать, с тех пор, как Рата без спроса пришла в нашу деревню и стала надзирательницей монстров, Видимых научных успехов у неё почти не было, а разве что разработала ключ-палатку. Кстати, какое положение Сука занимает в армии? Она новичок. Но ей повезло спасти мир врагов, когда ему угрожала опасность. Сестра о том же самое сказала. Вроде бы она говорила, что один из пойманных священных героев призвал волну, которая чуть не убила врагов, но Суки удалось их спасти. За свой подвиг ей удалось встретиться с предателем армии. А натыкичились эти мы пренебрежительно относились к другим, что меня тошнило. Понятно. Понятно. Выходит, что с сукой и приближённые к ней бобы каким-то образом, возможно, по счастливой случайности, смогли обратить на себя внимание генерала. Интересно, как генерал отнесётся к их неудачам. Если решит отомстить нам, то мы готовы нанести встречный удар. Только сначала надо придумать, как стать ещё сильнее. Сейчас, когда мы узнали метод усиления кнута, Вскрылась и причина невероятной силы сестры Саин. Если предположить, что все её люди пользуются этим методом, жертвуют уровнем, чтобы менять врождённые таланты и увеличивать характеристики, то враги могут быть в разы сильнее нас, даже находясь на том же уровне. К тому же, они умеют пользоваться всей силой священного и кланового оружия. У меня есть ещё кое-что. С этими словами Райно достал из карманов несколько блокнотов и украшений. Здесь куплю чертежи некоторых изобретений врагов. включаю чертежи украшений, использованных для прибавщения звёздного оружия. Да я и без этого умею изучить украшения. Я открыл один из блокнотов и попытался прочитать примечания, но быстро сдался, ничего не поняв. Эти образцы созданы так, чтобы самоуничтожаться при попадании в чужие руки. Но я достала те, что ещё не успели включить, поэтому они целые. Молодец, навердо. Будет проще всего разобрать украшение, чтобы понять, как они работают. Правда, на разбор понадобится время. Это задание явно стоит поручить специалисту, а мне как герою лучше тратить время не на это, а на накопление уровня для будущих битв. Я отдам некоторые образцы для опытов людям Кидзуны, но, сдаётся мне, мои исследователи справятся с этим заданием эффективнее. Думаю, анализ поможет нам найти способ разрушать украшения, поскольку враги считают их неуязвимыми, мы устроим им неприятный сюрприз. Когда в мире появляются такие технологии, они зачастую приводят к подобным гонкам вооружений. В прошлый раз нам повезло, а Райна подменила настоящее украшение фальшивыми, но можно не сомневаться, что впредь враги будут намного внимательней. И пока что наше единственное оружие против неуязвимых украшений – это нулевое охотничье оружие Кидзуна. Это уникальное оружие обладает огромными возможностями, но наши враги не сидят сложа руки и уже скоро наверняка придумают, как ему противостоять. Ввязываться в гонку вооружений, конечно, не самая заманчивая перспектива, Но сломав вражеские украшения, мы наверняка сможем вернуть священное клановое оружие так, что попытаться стоит. Есть, однако, неувязка. Когда мы сломали украшения на клановой цепи Сестры Сейн, оружие не освободилось. То ли у разных миров разные правила, то ли эссенция цепи одобряет межпространственные вторжения. Конечно, если такие эссенции живут в другом оружии, исследования будут бесплодными, но небольшая вероятность провала — не повод останавливаться. «Кажется, мы отвлеклись». «В общем, я собираюсь вернуться, в том числе для того, чтобы провести эти исследования. Если слова сестры Сэйна кажутся лишь ловкой, то потом сразу вернусь». «Это понятно, но как ты думаешь перемещаться между мирами?» — спросила Кидзуна. Вместо ответа я посмотрел на Лисию, которая уже увлеченно читала блокноты Райна. «Алисия-сан?» — Ицки похлопал девушку по плечу. «А? Мой щит и лук Ицки сейчас не работают, Лисия». Твоё звёздное оружие не может захватить нас с собой, когда в нашем мире будет волна. Мы попали в мир кет-зоны с помощью силы украшения якоря, созданного благодаря клановой лодке, пока она принадлежала Иснобарту. Я полагал, что вернуться нам помогут щиты Лилук, но они пока полностью отключены и не работают. Поэтому я считаю, что звёздное метательное оружие – наш кратчайший путь домой. «А, да. Подождите секунду». Лисия забегала глазами, проверяя время до следующей волны. Да, всё получится. Ой, только я не могу понять, когда именно придёт волна. Счётчик то ускоряется, то замедляется. Время в разных мирах течёт по-разному. Я это понял ещё когда впервые попал в Меркетзону. Во время нашей первой вылазки мы могли находиться здесь лишь на время отсрочки. Оставшееся время показывал таймер, но он то ускорялся, то замедлялся, то начинал лететь в обратную сторону. Когда мы ненадолго возвращались домой из Меркетзоны, то выяснили, что временной сдвиг действительно есть. кажется, вы сможете принять участие в волне, которая придёт в наше мир через несколько дней. Отлично. И вот и воспользуемся ей, чтобы вернуться. А, да, в время приключений. Вдруг вы полел Ларк, вскидывая кулак. Не знаю, что на него нашло, он, между прочим, житель этого мира. А Ларк, ты куда намылился? А? Нет бы поддержать пренёк на Афуме. Мы с тобой друзья или кто? Возможные друзья, но я тебя всё равно не понял. Неужели? Что, если враги только и ждут, когда ты вернёшься в свой мир? Похоже, Лорк считает, что сестра сына видела в нос угрозу и собирается отправить меня обратно в домашний мир, а тем временем напасть на Миркетзону. Конечно, я мог бы сказать друзьям Китзоны, чтобы сами с этим разбирались, но для чего тогда существует наш альянс? К тому же, у врагов в запасе может оставаться остальное звёздное оружие. Ну а что тогда? Мне согласиться с Ларком, что нам лучше продвигаться всем вместе? Идея, может и неплохая. Но тогда этот мир останется без защиты. Да ты и без этого унесёшь с собой гору нашего оружия, пареньок на Афуми. К тому же нам бы не помешало там подкачаться, чтобы потом помогать в случае чего. Но уровень в нашем мире и правда может вам пригодиться. Прямо сейчас в мире Кедзуны заблокировано наше священное оружие «Щит и лук». Из-за этого мы с Ицки пользуемся силой кланового оружия, зеркала и музыкального инструмента. О, oh, и правда. Ха? Ха? Послышались голоса Рафталии с один из сил Динаэ.